Студия «Медиакнига» представляет «Дана Стар. Тайна моего мужа». Читает актриса Ульяна Галич. Глава первая. «Ну что, сегодня вечером, как обычно, в нашем отеле?» «Да, котик». Блондинка с пышной грудью наклоняется к моему мужу и пылко целует его в губы. «Купила новые чулочки?» «Не терпится показать». Моя жизнь словно заканчивается, когда я, застыв напротив веранды ресторана, вижу своего мужа, флиртующего с эффектной блондинкой. Впиваясь в ручку коляски с новорожденным сынишкой, глаза наполняются слезами. Все, что вижу сейчас, похоже на сон, на жуткий кошмар, воплотившийся в реальность. «Не провоцируй, до вечера еще далеко». «Коть, деньги на карте заканчиваются, закинешь. Я тут шубка одну присмотрела». Прошлась длинными красными ноготками по рукаву его пиджака и вольгарно провела языком по своим пухлым губам, гипнотизируя мужа. «Клянусь, отработаю еще и как. Папочка останется довольным». «Конечно, конечно. Кину, марианна С деловым видом смотрит на свои стильные часы на запястье, проверяя время». Ну все, мне пора. Сделка важная состоится через час. Объявились новые клиенты, планируется крупный проект. Будем строить элитный коттеджный поселок в районе Рублевки. Рассматриваю девицу. Молодая она очень. Соплюшка совсем, но уже с ног до головы в брендах и ухоженная как суперзвезда. Даже я себе такого не позволяю, будучи женой обеспеченного мужчины-бизнесмена. Откуда у такой малолетки деньги на дорогие шмотки, салоны, рестораны? Мне не хочется отвечать на этот вопрос, но слова в уме лезут сами по себе, как гадкие тараканы. Она содержанка. Содержанка моего мужа. Это мои новые реалии. Моя горькая, неожиданная правда. И зовут ее типично шлюшичьим именем. Марианна. Сделка эта круто. Может, свозишь меня в Эмираты на неделе? Не знаю, посмотрим. Дело не в проворот. Опять голову ломай и придумываю отмазку для жены. Недя, — фыркнула девица. Она вечна как якорь на наших шеях. Может, пора бы уже скинуть его на дно? Я не могу все это слушать, это так больно. Мне будто только что всадили нож в сердце. Глубоко, бездушно и по самую рукоять. помолчи осадил жестко у тебя свое место у нее свое я сразу обозначил рамки ладно проехали закатила глаза и сексуально обхватила губами трубочку сделав глоток пеноколады значит в 8 в отеле resort 5 спа буду ждать тебя там котик Уже даже номер забронировала 605 корней поднимается со стула щепетельно расправляя складки на дорогом стильном пиджаке, сейчас обернется и увидит меня. И он это делает. Все как в замедленной съемке. Я толкаю коляску за угол магазина и скрываюсь из виду, ускоряя шаг. Только спустя минуты быстрой ходьбы более-менее могу прийти в себя. Смотрю в люльку, на спящего Матвейку. Душа рвется на куски, а из горла вырывается надрывный хрип. Накрываю рот ладошкой, подавляя боль в себе. И вдруг показалось, вдруг обозналась. Мало ли на свете статных брюнетов в модельных костюмах. Тем более он стоял ко мне спиной, но голос точно корнее. Боже, я еще на что-то надеюсь. Как в поговорке «Надежда умирает последней». Я застал их на горячем. Та блондинка в облегающем розовом платье внешности Барби — липла на него, как назойливая пчела на мёд, и с пристрастием слюнявила его рот. «У нас ребёнок! Совсем ещё кроха!» Только на прошлой неделе я выписалась из роддома и начала отходить от родов. Роды выдались нелёгкими на две недели раньше срока. Меня увезли по скорой. Я родилась спустя два часа после того, как у меня отошли воды самого прекрасного и долгожданного мальчика на свете. Пять лет безуспешных попыток забеременеть. В итоге — ЭКО. Я только две недели назад родила, а сейчас узнала шокирующую тайну мужа. Неужели он мне изменяет? Я решила прогуляться с сыночком, погреться на теплом весеннем солнышке и совершенно случайно увидела их, обедающих на веранде ресторана. Так вот, где Корней постоянно пропадает. Вот вся его работа. Это же он больше всех хотел ребёнка, а я боялась делать ЭКО. Всё-таки гормоны, много рисков, мои накрученные страхи. В конце концов, он и мои родители меня уговорили. У Корнея была мечта родить сына, а вскоре сделать его наследником своей крупной строительной компании. Главное — не принимать всё увиденное сразу близко к сердцу, не принимать опрометчивых, резких решений. Нужно успокоиться. Во всем как следует разобраться. Поговорить, а не рубить на эмоциях с плеча. Корней не мог так поступить. Он слишком сильно меня любит. Я не знаю, что делать, как поступить, за что хвататься. Руки трясутся, сердце бешено бьется перед глазами он и она. Их страстный поцелуй и его ладонь, жадно сжимающая ее бедро. Хватаюсь за телефон. Вызываю такси и еду к родителям. Родные стены, лица, голоса, лечат. Где, как ни на плече мамы, можно найти утешение? Я должна кому-то выговориться немедленно, иначе моя боль сожрет меня изнутри. Мне нужен совет. А ближе них у меня никого нет. Родители меня любят, всегда за меня переживают и принимают участие в благоустройстве моей жизни. Но, приехав к ним, я поняла... что и здесь меня ждал сюрприз. Маму и папу словно подменили. Беру Матвея на руки, оставляя коляску у крыльца дома, жму на звонок. Даже не представляю, как сейчас выгляжу. Глаза, наверное, красные, припухли, а на лице выпиющая тоска. Дверь открывает мама. В ее глазах играют удивление. «О, Леночка, а ты чего, к нам? Какими судьбами?» «Поговорить нужно». Поникшим голосом шепчу я, опустив глаза в пол. «Пустите?» «Пути-пути, Матвейка!» — радуется она, протягивая руки к внучку. «Как быстро детки растут! Проходи, мы как раз обедать собираемся!» «Кто там, Тань?» — раздается голос отца. Он лежит на диване в гостиной, закинув руки за голову, смотрит боевик на плазме. «Дочь твоя и внучок!» Слышу шаркающий звук тапок. Папа идет нас встречать. «Здравствуй, родная!» Обнимает, целуя меня и Матвейку по очереди. «Да тише ты!» — осаждает мать. «Спит еще кроха, не буди!» «Давай пока в люльке спать положим!» «Сергей, коляску в дом занеси!» «Да, сейчас!» Прохожу на кухню, чувствую себя максимально зажатой. За столом уже сидит Настена, моя младшая сестра, уткнувшись в телефон. Рядом бабушка Вера читает газету. Наверное, Настя с Игорем переписывается со своим парнем. Улыбается в экран, не замечая меня. Услышав звук приближающихся шагов, голову приподнимает и приветствует улыбкой. «О, ты приехала!» «Привет, Настя!» «Лена?» — удивляется она. «На тебе лица нет!» Откладывает в сторону телефон. «Что случилось?» Появляется мама, выключая огромную кастрюлю, С наваристым борщом, томящуюся на плите. Любимое блюдо семейства. Рядом стоят дымящиеся блинчики со сметаной и икрой. Чуть левее — металлический судочек с холодцом и хреном. Мама обожает готовить и принимать гостей. У неё действительно получается так, что пальчики оближешь. Понятное дело, дитя всю энергию и все силы сейчас забирает. Вот родишь, Настя, поймёшь, но тебе ещё рано — Сперва университет окончи. А там уж мы достойного жениха присмотрим на твою руку и сердце. У меня Игорь есть, обиженно хмыкает. Я его люблю. И с Игорем меня этим познакомь. Кашлянул отец, войдя в кухню с видом хозяина барина, ставя в угол коляску. Потолковать с ним хочу, по-мужски. Лучше не надо, закатила она глаза, сложив на груди руки. За военного замуж пойдешь, — стукнул кулаком папа, присаживаясь на стул. За настоящего мужика, а не Хлюпика, помешанного на компьютерных играх. Игорь не Хлюпик, он блогер. На его канале уже миллион подписчиков. Он каждый день получает выгодные предложения от рекламодателей и скоро купит себе квартиру. Отец и сам бывший военный, прапорщик в отставке по состоянию здоровья. Он всегда говорил, мол... когда мы вырастем женит нас на военных. Сыновей бог не послал, теперь мучайся с девками, как заявлял он. А хотел сына, чтобы протащить его до чинов генерала. Но пыл сурового вояки сгладился, когда я показал ему новорожденного внука, а позаметно подобрел и перестал ворчать. в какой! Точно! Генерал будущий! Демченко истинный, наша порода!» Мама, бывшая учительница музыки, тоже не работает. Она ушла на пенсию, потому что нам всего хватает. Благодаря Корнею. Муж хитро завоевал мое сердце, подкупив своей харизмой и достатком всю мою родню, чтобы они мне все уши про него прожужжали своими советами и уговорами. «Женись ты, что? Конечно, женись! Не мужик, а золото!» Чепуха какая-то. Ну, прям сказка. «Мастер в уши лить твой, Игорь!» Да где такое видано, чтобы деньги на такой ерунде зарабатывались? Недостойная профессия, позор какой. Остраховка, остаж трудовой. Вы, молодежь, совершенно о будущем не думайте. Что соседи и знакомые про нас скажут? Младшая дочь выскочила замуж за компьютерного задрота. «Вы ничего не знаете?» «Разговор закрыт», — отрезал отец. «Сядь, Настя, и молча ешь свой борщ». Сейчас мы будем с Леной разговаривать. «Лен, что случилось? Где Корней? Почему ты одна?» Делаю глубокий вдох, сжав в руках скатерть, который теребила все это время. На выдохе еле-еле нахожу в себе силы, чтобы пересказать все то, что я видела час назад.